Глава одиннадцатая. Кукла убивает. Конец ночи. Я спал крепко и без снов. Проснулся я, как обычно, в семь. Я спросил телохранителей, не слышно ли чего-нибудь от Маккена, и они ответили отрицательно. Я был немного удивлен, но они, казалось, не придали этому особого значения. Они скоро должны были смениться.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 Это было бы опасно для него, а его наблюдения не имели бы никакой цены для меня. Кроме того, узнав о моем опыте, он отказался бы оставлять мне одного, а это помешало бы моему решению увидеть мадам Менделип наедине, за исключением Маккенна, который наблюдал бы за мной извне. Что могло получиться из этого, я не знал, но только это могло спасти мое самоуважение. Признать, что все случившееся было колдовством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 Во всяком случае, я должен ее увидеть. Но сегодня был день моих консультаций, и до двух часов дня я не мог уйти. Я попросил Брейла остаться на дежурстве после двух. Около двенадцати сиделка позвонила и сообщила, что Рикори проснулся, может говорить и просит меня прийти. Он улыбнулся мне, когда я вошел. Я нагнулся послушать его пульс, и он сказал мне. — Я думаю, вы спасли больше, чем мою жизнь, доктор Лоуэлл. Благодарю вас».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 «Но ее слуги способнее моих, доктор», — ответил он. Я взглянул на него. Глаза его были непроницаемы. Я пошел в кабинет в глубокой задумчивости. Что знал Рикори? В половине первого позвонил Маккен. Я был так рад услышать его голос, что даже рассердился. «Где ты был?» — начал я. «Слушайте, док, я у сестры Питерса, Молли», — перебил он меня.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 Я слышал, как он сказал, — Успокойся, Молли, это не поможет. И затем мне, — Ну, хорошо, приезжайте, когда сможете, док, я подожду. Запишите адрес. Затем, когда он все продиктовал, я услышал, как он сказал, — Оставь это, Молли, я не уеду от тебя. Он резко повесил трубку. Я вернулся к столу обеспокоенный. Он даже не спросил о Рикори. Это было само по себе тревожным признаком. Может быть, Молли узнала о смерти брата и ей стало плохо? Я вспомнил, что Рикори говорил, что она ждет ребенка. Нет, я чувствовал, что паника Маккенна вызвана чем-то большим. Убедившись, что серьезных вызовов нет, я попросил дежурного отсрочить их, заказал машину и назвал адрес Молли. Маккен встретил меня на пороге. Лицо его похудело и осунулось, в глазах стояло загнанное выражение. Он молча пропустил меня через гостиную. Я увидел женщину с плачущим ребенком на руках. Макен провел меня в спальню. На кровати лежал мужчина, накрытый покрывалом до подбородка. Я нагнулся. Попробовал пульс, сердце, он был мертв. Маккен сказал, «Муж Молли, осмотрите его, как босса!» Я почувствовал исключительно неприятное чувство. Питерс, Уолтерс, Рикори, этот лежащий передо мной, будто какая-то рука специально направляла меня. Когда же это прекратится? Я разделал мужчину.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 но на этот раз более умело. «Да?» — спокойно спросил Макен. «С этим человеком были только его жена и ребенок. По-вашему, это они убили его? Как вы говорили, на нас с Полем. Что ты знаешь, Макен, и как ты попал сюда?» Он терпеливо ответил. «Меня не было здесь. Это случилось в два часа ночи».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 «Ну а люди, которые должны были наблюдать...» «Слушайте, док, поговорите с Молли. Я боюсь за нее. Ее поддерживает только то, что я говорил ей о вас». Мы вернулись в комнату. Женщине было не более двадцати семи-двадцати восьми лет. При обычных обстоятельствах она была бы очень хороша. Теперь ее лицо было смертельно бледно, глаза полны ужаса, граничащего с сумасшествием. Глаза глядели на меня, не видя. Она все время растеряла губы концами пальцев. Девочка лет четырех продолжала беспрерывно плакать. Маккен стряхнул ее за плечи. «Кончи это, Молли!» — сказал он грубо, но с жалостью. «Вот, док!» — женщина посмотрела на меня и спросила со слабой надеждой. «Он же? Она прочла ответ на моем лице и закричала. «О, Джонни! Джонни, родной! Умер!» Потом взяла на руки ребенка и сказала почти спокойно. «Успокойся, крошка. Мы скоро увидимся с ним». Мне бы хотелось, чтобы она заплакала. Этот глубокий страх, не оставляющий ее глаз, был слишком силен. Он как бы закрывал все выходы для горя. Ее мозг длительное время не мог вынести такое напряжение. «Маккен», — прошептал я, — «скажи ей что-нибудь, сделай что-нибудь, что нибудь сделай что нибудь что немножко подбодрит или отвлечет ее сделай так чтобы она сильно рассердилась или заплакала все равно что он кивнул потом выхватил ребенка у нее из рук спрятал его за спиной близко наклонился к ней и грубо спросил ну ка скажи на чистоту молли почему ты убила джона на минуту она замерла не понимая затем вся вздрогнула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 Немного погодя, она взглянула на Маккенна и спросила тихо. «Ты ведь не думаешь этого, Дан?» «Нет, я знаю, что это не так. А сейчас расскажи все доку и скорее!» Она спросила довольно спокойно. «Вы будете задавать вопросы, доктор, или мне просто рассказывать?» Маккен сказал. «Расскажи так, как рассказала мне. Начни с куклы!» Я кивнул.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 Я открыла коробку на столе, там лежала чудеснейшая кукла. Маленькая девочка, но не ребенок, а лет двенадцати, одета ученицей, с книжками через плечо, высотой около тридцати сантиметров. Личика как ангелочка. Джон сказал, адрес был на твое имя, Молли. Я подумал, что там цветы и вскрыл посылку. Просто так и ждешь, что она заговорит, правда? Это кукла-портрет, я уверен, что он сделан с живой модели. Я тоже решила, что куклу прислал Том, он уже дарил моей дочери куклу, а моя подруга, которая умерла, рассказывала мне, что женщина, которая делает кукол, просила ее позировать для нее. А когда я спросила Джона, не было ли там записки или письма, он вытащил из кармана странную вещь, веревочку из волос, завязанную узелками. Вот что там было. Удивляюсь, что за фантазия у Тома, сказал Джон. Он положил веревочку обратно в карман, и мы забыли о ней. Маленькая Молли спала. Мы поставили куклу так, чтобы она сразу увидела ее, как только проснется. И Молли не могла от нее оторваться, когда увидела ее. Когда она ложилась спать, я хотела забрать куклу, но она расплакалась и пришлось куклу оставить. Перед сном мы подошли к колыбельке, она стоит в спальне в углу, у окна. Джон сказал, «Господи, Молли, я бы не удивился, если бы кукла встала и пошла. Она выглядит такой живой, как наша дочурка» для нее позировала прелестная девочка. И это было так. У нее было прелестное доброе личико. О, доктор, это было так ужасно, так ужасно. Я увидел, что страх опять появляется в ее глазах. макен сказал, «Держись, Молли!» Она продолжала. Я попыталась оторвать куклу, боясь, что во сне Молли может помять ее. Но Молли крепко ее держала, и мне не хотелось беспокоить ее. Когда мы раздевались, Джоан опять вынул из кармана волосяную веревочку. «Странная штука. Когда увидишь Тома, спроси, что это такое», — сказал он. Потом сунул ее в ящик стола у кровати и заснул. А потом заснула и я. Потом я проснулась или думала, что проснулась. Не знаю, спала я или нет, и, и все же... О, Господи, я слышала, как умирал Джон! И слезы снова брызнули из ее глаз. «Если я проснулась, то от странной тишины».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 И затем появился зеленый свет, но не снаружи, он был в самой комнате. Он слегка разгорался и угасал, разгорался и угасал, но после каждого угасания становился все ярче. Не был как свет, но это был не свет, он сиял, был повсюду, под столом, под стульями, он не давал тени. Я могла видеть все в комнате, видела дочурку в колыбели и голову куклы у нее на плече. И вдруг кукла зашевелилась. Она повернула голову, как бы прислушиваясь к дыханию ребенка, и положила ручки на руку ребенка. Рука упала. Кукла села. Теперь я была уверена, что это сон. Странная тишина, странный зеленый свет и это... Кукла упала через стенку у колыбельки на пол. Затем добежала в припрыжку до кровати, как ребенок, таща за собой свои учебники на ремешке. Она поворачивала голову во все стороны, как любопытное дитя